Глава девятая. Завтра наступит. Дикар слышал это с подоконника, на котором сидел. Мэри Ли удерживала руку Джона, не давая ему нажать на кнопку на столе радио. «Выключи эту слушающую штуку», — услышал Дикар шепот Мэри Ли. Она говорила Джону то, что попросил ее сказать Дикар. Дикар спрыгнул на маленькую крышу внизу. Он пригнулся здесь, глядя вниз. «Дикар» Совершенно неожиданно и беззвучно чёрный, который наблюдал за домом, упал в пшеницу. Ху! сорвалось с губ Дикара, и ху послышалось в ответ вблизи от чёрной фигуры в пшенице. Негромкий звук, произведённый Дикаром, спрыгнувшим с крыши, был заглушён криками Марты внутри дома. Жёлтый свет из окна дома блеснул на обнажённой коричневой коже Хенфилда, который поднялся из пшеницы навстречу Дикару. Снаружи четверо, прошептал Дикар.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 Неплохое начало для того, чтобы привести завтра Америки, как вы это называете. Но вы хорошо поработали своими луками и стрелами, вы четверо. Бледный истощённый человек, он, казалось, обрёл новую жизнь. Шёл как молодой, и в глазах его больше не было воспоминаний о бужесах. Мы старались, ответил Дикар, беспокойно оглядываясь. Марта сказала, что их чёрные хорошие следопыты. Это верно, Джон?